Глава вторая. Тихая, мирная, задумчивая прогулка. Просто идиллия. Здесь, поблизости от императорского дворца, трудно было даже поверить, что за пределами этого островка под открытым небом простирается громадная территория планеты, закованная в непроницаемую броню. А здесь Сэлдену казалось, будто он на своей родной планете Геликон. Груберу, наверное, казалось, что он на Анакреоне. Ну, конечно, все это было обманчиво. Территория дворцового парка надежно охранялась, мало сказать, надежно. Некогда, тысячу лет назад, когда дворцовые постройки были не так роскошны, как теперь, и гораздо меньше отличались от остальных зданий на Трентери, которые в ту пору только начинали покрывать защитными куполами, Дворцовая территория была открыта для простых смертных, а сам император порой прогуливался по дорожкам парка и благосклонно кивал своим подданным. Теперь все было по-другому. Теперь тут царил режим особой безопасности, и никому из трантрианцев не позволялось самовольно пересечь границу дворцовой территории. На самом деле, такие суровые меры предосторожности вовсе не снижали уровня опасности. Поскольку исходила она, как правило, от тех, кто находился как раз внутри границ этой самой территории, то бишь от чем-то недовольных чиновников из ближайшего окружения монаршей особы или от подкупленных солдат-охранников, нарушивших присягу. Именно на дворцовой этой территории реальной опасности грозила императору и его неподкупным приближенным. Страшно представить, что могло бы произойти, если бы на такой вот прогулке, как сегодня, лет десять назад Сэлдена не сопровождала дорс винабели. Он тогда был начинающим премьер-министром, и было вполне естественно предполагать, что найдутся завистники с зубами по поводу столь неожиданного решения императора. Тогда было много охотников занять освободившуюся вакансию, тех, кто считал себя более опытным, более достойным по их мнению, конечно, и поэтому вправе, по их же мнению, пылать справедливым гневом. Естественно, никто из злопыхателей ни сном, ни духом не ведал о психоистории, о той важности, какую ей придавал император, а потому они решили, что самое простое это подкупить одного из вооруженных телохранителей премьер-министра. И вот однажды во время прогулки Зоркие глаза Дорс уловили отблеск лучей закатного солнца, настоящего солнца, чьи лучи никогда бы не проникли через стальной панцирь купола, и отблеск этот сверкал, отражаясь от металлической поверхности бластера. "Ложись, гори", вскрикнула она и одним прыжком оказалась рядом с сержантом. "Дайте мне ваш бластер, сержант", приказала она тоном, не допускающим возражений. Потенциальный террорист Даниил, смущенный яростным видом несущейся на него женщины, судорожно взвёл курок. Но выстрелить не сумел, поскольку Дорс успела крепко сжать его запястье и поднять над головой руку, сжимавшую бластер. Лучше бросьте, сжав зубы, проговорила она. Сержант отчаянно старался вырвать руку. Не пытайтесь, сержант, предупредила Дорс. Моё колено в 3 дюймах от вашего паха, и вы не успеете глазом моргнуть, как ваше мужское достоинство станет приятным воспоминанием. Замрите. Вот так, умница. А теперь разожмите пальцы. Если сейчас же не бросите бластер, я вам сломаю руку. Тут из-за кустов с воплями выбежал садовник. Дорс сделала ему знак не приближаться. Сержант разжал пальцы, бластер упал на землю. Сэлден, подбежав, процедил сквозь зубы. "Иди, Дорс, я разберусь с ним". "Нет, это ты иди. Забери бластер и уходи за деревья. Тут могут быть еще злоумышленники". "Дорс, по-прежнему крепко держа сержанта за руку, потребовала. "А теперь сержант Назовите имя того, кто заставил вас покуситься на жизнь премьер-министра, а также имена всех тех, кто еще в этом замешан. Сержант молчал. Не валяйте дурака, сказала Дорс. А ну, говорите. И она выкрутила ему руку так, что он опустился на колени. Дорс приставила к его шее носок туфли. Сержант, если вам очень нравится помалкивать, Я могу сделать так, что вы умолкнете навеки, и не только лишитесь дара речи. Учтите сначала, я вам все кости переломаю. Так что давайте, ка говорите. И сержант послушался. А потом, когда все было позади, Сэлден спросил у Удорс: "Дорс, как ты могла? Никогда не думал, что ты способна на такую жестокость". Дорс холодно ответила. На самом деле, я не причинила ему никакого вреда. Вполне достаточно было пригрозить. Во всяком случае, твоя безопасность была превыше всего. Лучше бы я сам с ним схватился. Ради чего? Чтобы не уронить мужского достоинства? Во-первых, ты бы мог просто-напросто опоздать. Во-вторых, чего бы ты ни добился и как бы не преуспел, Это в любом случае не стало бы неожиданностью. Один мужчина делал другого, подумаешь. А я женщина. А от женщины никто не ждет ни мужской ярости, ни силы. Гэри, ну ты-то понимаешь, что ни одна женщина не в силах сделать со здоровым мужиком такое. А теперь пойдут слухи. Рассказ о случившемся будет обрастать неправдоподобными подробностями. И скоро все меня будут бояться, а тебя никто не осмелится и пальцем тронуть. Ну да, но не только из-за того, что будут бояться тебя. Бояться будут еще и казни. Сержанты остальные заговорщики будут казнены, ты же знаешь. Дорс, как правило, строго следила за выражением своего лица, но тут не сдержалась. Видно было, как ей жалко осужденного на смерть сержанта. Давок, кто мог бы не задумываясь, прикончить ее любимого в Но, Гэри, воскликнула она. Разве так уж необходимо казнить заговорщиков? Вполне достаточно было бы посадить их в тюрьму или отправить в ссылку. Не выйдет, покачал головой Салден. Поздно. Клеон и слышать ни о чем, кроме казни не желает. Могу процитировать тебе его слова, если хочешь. То есть он уже все решил. Не раздумывая, я пытался убедить его в том, что хватило бы ссылки или тюрьмы, но он сказал: "Нет". Он сказал: "Всякий раз, когда я пытаюсь решить проблему путем твердых и решительных действий, вы мне поете ту же самую песню, что до вас пел Демерзель, про деспотизм и тиранию. Но это мой дворец. Это мой парк. Это моя охрана". Моя собственная безопасность зависит от того, насколько надежно охраняются дворец и территория, от того, насколько мои люди верны мне. Неужели у вас есть сомнения в том, что любое нарушение верности мне и империи должно быть наказуемо иначе нежели мгновенной казнью? О какой безопасности тогда вообще речь? О какой моей безопасности можно говорить? Тогда я сказал: "Но должен состояться суд". А он говорит: "Пусть будет суд, трибунал. Пусть он состоится немедленно, и я не потерплю, если хоть кто-то выскажется против казни". Дорс была потрясена. "И ты так спокойно об этом говоришь? Ты что, согласен с императором?" Селден нехотя кивнул. "Согласен". Из-за того, что покушались на твою жизнь, видимо, неужели ты из чувства мести отказался от своих принципов? Нет, Дурс. Я человек не мстительный, но в данном случае на карту была поставлена не только моя жизнь, и не только жизнь императора. Если и есть в истории империи что-либо неизменное, показательное, так это то, что императоры приходят и уходят. Защищать тут приходится психоисторию. Несомненно, даже если что-нибудь ужасное случится со мной, психоистория все равно когда-нибудь появится на свет. Но империя катится к разрухе, и ждать нельзя. А пока только мне одному удалось продвинуться достаточно далеко для того, чтобы необходимая нам как воздух методика была разработана вовремя. Значит, тебе следовало бы передать свои знания другим, сухо проговорила Дорс. Я этим и занимаюсь. Поскольку Юго Амариль кажется мне самым подходящим моим последователем, у меня от него секретов нет. Мы с ним собрали целую группу математиков. Все они люди способные и когда-нибудь сумеют внести свою лепту, но только все равно они не такие знающие, как как ты хочешь сказать. Не так мудрые, не так талантливые, да? Да, я именно так думаю. Мне ещё, я думаю, что психоистория принадлежит мне. А раз я один способен с ней управиться, мне нужно время и нужна моя жизнь. Я человек. Человек. печально кивнула Дорс. Казнь состоялась. Уже целый век в империи не случалось ничего подобного. На смерть были осуждены двое министров Пятеро чиновников среднего звена и четверо солдат, включая того самого сержанта. Вся дворцовая охрана подверглась допросам и проверкам, и те, кто не выдержал испытаний, были уволены и более того, сосланы в отдаленные внешние миры. С этих пор все стали тише воды, ниже травы, а охрана премьер-министра была усилена вдвое, так что тигрицы именно так стали теперь под шумок называть дорс уже не было нужды всюду сопровождать Селдена. Даже когда ее не было рядом, ее образ яростной защитницы, казалось, витал где-то совсем близко с Селденом. Итак, минуло уже почти десять лет, как император Клеон наслаждался спокойствием и полной безопасностью. Теперь работа над психоисторией подошла вплотную. к той черте Когда вот-вот должна была появиться возможность делать кое-какие прогнозы, и возвращаясь в это утро с прогулки в лабораторию, где он превращался из премьер-министра в ученого аналитика, Селден почему-то отчетливо ощутил, что периоду его благоденствия и эйфории приходит конец.